Был эксперимент по обучению ИИ акцентам разных регионов. Но из-за этого у базового синтетического голоса появляется акцент. И ощущение такое, что акцент становится рваным. То есть, если возьмут мой голос, то появится робот с тосокским диалектом? Без излишнего кокетства, но с явным интересом проговорил такая. Верно. Если связаться с актёром озвучания и сделать туристический ИИ, он будет очень популярен. Правда, обойдется это дорого. Добавил Акицо. Мика, попробуй сказать, как Сакамото Райдер, Сакамото ответил на призыв. Это явная отсылка к серии Фейп. А? Это какой-то другой Сакамото Похоже, подкачала на знаний Микки. Это был Сакамото Рема из игр и аниме. Мика, не популярного Сакамото Рема, а исторического. «Меняйтесь в соответствии со временем». Из куклы послышался величественный голос. «Это стандартная речь. А какую работу и секретарь в гостинице выполнять может?» Кисиба Сигеру использовал не ручку и бумагу, а открыл ноутбук. Может обслуживать клиентов, отвечать за бронирование, следить за расходными материалами и оборудованием. Спектр работ большой. Такие, как я, клиентоориентированы. Если нужен робот с искусственным интеллектом для работы с клиентами, подумайте о тех, что стандартного размера могу посоветовать где найти их в сети но от таких нет ощущения что общаешься с человеком сейчас мика использовала тело куклы оно было выбрано для удобства перемещения были полноразмерные куклы размером с человека вот только брать такую с собой одиночки довольно непросто отчаянно ливать они умеют Есть специальные куклы для подачи чая. Хотя вместо ног у них колеса. Это не было исконным телом Микки. Потому она могла сменить его. Колеса, конечно же, были у нацеленных на перемещение. Но и на многих новых моделях, направленных на общение, их тоже стали устанавливать. Умеющие нормально ходить, все еще были на стадии экспериментов. Кукла Мика могла сделать несколько шагов, но медленнее ребенка из садика. Технологии по производству андроидов развивались. О возможностях все чаще говорили, другая компания это сможет. Это возможно, если использовать лучшие материалы. И все получится, если добавить в бюджет пару нуликов. И простое офисное программное обеспечение они использовать могут. Осторожничал Сигеру. И Акицу понял, что в этой гостинице никогда таким не пользовались. В таком случае надо было рассказать, что установка стоит недорого и посоветовать план снижения расходов. Да, но перед установкой Мы пришлем человека. Можно ввести ИИ, но без специалиста они скорее просто как компьютеры. Потому нужен сотрудник компании, который поможет объяснить, как собирать, фильтровать и анализировать данные. Значит, помимо самих программ еще много всего надо? Эй, такая! Ты такую программу сделать сможешь? Да. Думаю, справлюсь. Это было непросто. Но отцу он ответить мог лишь так. По крайней мере, об этом подумал Акетсу. И еще, Акецу Сан, И. Осака Мика Сан. У вас уже есть планы на завтра? Хотелось бы осмотреть остров. Если хотите, вместо гида можете за небольшую плату! Воспользоваться услугами такая. Акицу думал о затратах. Все данные, в том числе и карту, могла скачать Мика. Про местную администрацию можно было узнать с официального сайта. А точное количество площадей даже местные знать не могли. И все же, такая мог быть полезнее, чем Мика в данном деле. С куклой или дроном мужчину здесь будут считать подозрительным, а с местным гидом он просто турист. Так к нему будут более расположены, и можно быть уверенным, что получится изучить остров. Полагаюсь на вас. А можно Мику-сан снять для гостиничного блога или на видео? Глаза такая блестели, когда он смотрел на Мику. Мужчина вспомнил, что в видеороликах этого отеля принимали участие местные артисты. «Не могу сказать, пока не посовещаюсь с начальством». Дал присущий японцу ответ Акицу. «Вот как. В любом случае, спасибо вам за то, что взялись за дело с фотографией призрака». На чистом японском поблагодарил такая. «Эх, устал!» Протянул Акицу, улегшийся в своем номере на желтой татаме. «Хорошо поработал», — сказала ему кукла. Волосы Мики в свете лампы сияли искусственным блеском. Раньше у Мики были длинные и черные волосы, как у ее программиста Акала Михара. Вот только они часто путались за провода, потому было принято решение, пусть слегка по-мальчугански, но лучше с короткой стрижкой. Да и взрослый мужчина в командировке с черноволосой куклой больше какого-то маньяка напоминает. Во время продажи важна кастомизация. «Это ваш личный и секретарь. Это ваша личная и служанка». При общении с вами личность меняется. Да только личность увидеть непросто. Руководитель департамента поговаривал. Если постоянно пользоваться, производительность увеличится. В личном плане это хорошо. Вот только тут речь о компьютере. Потому и секретаря в виде куклы можно было кастомизировать. Цвет волос и глаз можно спокойно менять. А еще одежду Одежду надо было делать на заказ. Но сотрудник выигрывал себе пару очков, когда украшал рабочую одежду. На воротнике Микки сияла эмблема компании Cyber Orange. В его багаже также была одежда для Микки. Предыдущий программист. У себя ее в пижаму со звездочками наряжала. Но Акицу такого делать не хотелось. Пусть никто и не видел. Потому он и подключил ее к беспроводной зарядке в том же костюме. Отчёт сделала. Сидевший акетсу ослабил галстук и спросил у Мики. Да. ее палец указал на ноутбук. Отличная работа. Как и всегда. Кукла улыбнулась ему. Сегодня он отправил то, о чем разговаривал с семьей Кисибы и проделав в порту. А также фотографии. Главный программист и руководитель направления увидят все это завтра. Чтобы получить разрешение, надо было делать не автоответ, а печатать текст самому. И тут пальцы остановились. И он спросил у Мики. На видео гостинице была вкусная рыба. А еще указаны места, где можно сделать хорошие снимки. Много всего. Сколько людей их просмотрело? Более сотни при еженедельных обновлениях. Всего пять просмотров. А они тут стараются. Он вспомнил лицо Такаи. «Что за человек? Кисиба такая. Он правда может программировать? Со времен учебы в университете снимает свои ролики, а еще делает простые игры». Каштановые волосы Микки всколыхнулись, пока она говорила будто о своем однокласснике. Но все это было добыто из социальных сетей и других ресурсов. Точность. Увеличивалось с каждой версией. Вот как. Тогда он и правда с ИИ-офисным сотрудником справиться сможет. В таком случае стоит задуматься о продаже, подумал Акетсу. Хотя он занимался разработкой, а не продажами. Его работой было приспосабливать и компании Каким бы ни был спрос, и должен ему соответствовать. И мужчина как раз занимался обучением. Их директор не переставал повторять. Приспосабливать и компаниям. Точно. Кисиба Сигеру и Кисиба Такая не родные отец и сын. Он как раз спрашивал разрешения для съемок в ролике и возможности воспользоваться услугами гида когда внезапно выражение на его лице стало холодным. Насколько ты уверена? Для начала, внешне они совсем не похожи. Голоса тоже отличаются. И в социальных сетях местные жители писали, что с наследованием гостиницы проблем не будет, если он оставит ее приемному ребенку. Вот как. Умение анализировать Микки поражало. Без всякого теста ДНК она смогла это установить по одним лишь изображениям. Фотография привидения, из-за которой они прибыли на остров. Месяц назад об этом острове вышел ролик про городскую легенду «Остров жуткой пещерой». Просмотров было более 10 тысяч. Хотя для него это было лишь деревенской байкой пока взгляд не упал на название города. Здесь жил его университетский приятель. Пещера острова Кокусай была средоточием призраков. Поговаривали, что тут погибло много людей. И когда он увидел фотографию одного мужчины средних лет, подумал, что это подделка. Может, там фильм ужасов снимают? В тёмной пещере стоит мужчина средних лет. Только там, где должны быть его ноги, была только вода. Поищи в сети похожие изображение. Чтобы лишний раз убедиться, он обвел пальцем изображение человека. На эту часть не обращай внимания. Нет. Сосредоточься на том, чтобы исключить ее вообще. Попросил он Мику. По запросу она нашла десятки тысяч фотографий. А еще через какое-то время нашла фотографию пейзажа в блоге отеля. Датирована она была несколькими годами ранее. Он связался со своим старым другом. Тот был сыном члена городского правления. «Забавно, но нас...» Не увеличение числа туриста волнует, а то, что может пострадать имя острова», — сказал его друг Токахаси Сейдзи. Они говорили о неофициальном издании гостиницы. Гостиница задавалась вопросом, существует ли проклятие пещеры, а значит, случаи уже были. Гостиница взяла плату с того, кто снял ролик за использование снимка. Автор уже несколько десятков лет снимал ролики о всяких городских легендах. Но это видео в итоге пропало. А фотография так и осталась в сети. Мика добавила все в список. Если что-то можно удалить, это лучше сделать. И тогда слухи сами прекратятся. Об этом рассказал отец Токахаси, член местного совета. Токахаси Масару был директором на заводе по сушке рыбы и использовал ИИ для проверки качества продукции. Цена проверки влетает в копеечку. Можете проверить. Вдруг получится остров переделать в ИИ. Примечание переводчика. Сам не понимаю, что это значит. Но написано именно так. Может, автор где-то ошибку допустил. Таков был запрос в компанию Cyber Orange. И Акецу с Микой отправились в командировку. Кисиба Такая Сан может даже в пещеру нас сводить. Кто же этот человек на фотографии? Вообще-то, лицо призрака напоминает Такая Сана. Что? Мика исследовала фотографию без лица призрака. Он выглядел молодо. Но что, если это родной отец такая? Поищи в социальных сетях и на сайтах, относящихся к острову, фотографии этого человека. Мика молчала почти 10 минут. Ничего, еще поискать? Нет. Не надо. До сих пор встречались люди, чьи лица не засветились в сети. В таком случае где это фото призрака достал тот человек, что сделал этот ужастик? Может, он взял фото с никак не связанного с сайта, когда случайно на него наткнулся, а потом решил воспользоваться? Размышляя, Акицу писал письмо начальнику. Потом включил телевизор. Даже в глубинке, где каналов было немного, появилась кабельная. Это прогнозировалось еще до появления интернета. А потом всех захлестнула война с сайтов с видео. А вот местных каналов было все так же мало. Мика, давай вместе посмотрим телевизор. Акицу вытащил левую руку куклы из-под чехла и подключил жесткий диск размером с коробку для обеда. Своими камерами она могла записывать передачи или игры на внешний носитель. Он спросил, там есть биттакеси она ответила, есть. Нынешний программист Мики Емасите Был фанатом фильмов Эры Сёва. Их он и записывал в память ИИ. И мужчина думал, зачем нужен ответ, откуда какая-то цитата или где робот выступает главным героем. «Сейчас роботов для общения покупают Атаку, так что если внести в ИИ знания интересную Атаку, продать будет проще». «Это ты, Атаку», – подумал Акицу. Но лучше с этим было не лезть. Хотя при том, сколько там было аниме и фильмов, авторских прав у них хватает. Да и софт Микки для воспроизведения тоже дорогой. Неужели он говорил правду? У нее была полная коллекция неохраняемой авторским правом литературы отзора Бунка и куча черно-белых фильмов, в которых она хорошо разбиралась. Все же ей больше пошла бы роль литературной барышни с длинными черными волосами. Пользователь мог записать все что угодно. И потому Мика записала на жесткий диск Акету Тайгадорамо, которую видела по NHK. Мне с крутыми сценами сражений в Сикигахаре. Сикигахара это префектура Гифу. А, вот как. Мика помнила лицо и имя актера из этой дорамы? Она не забывала ни о чем, что рассказывал Акицу. Это была функция. Любви здесь не было. Хотя назвать это чем-то плохим, язык тоже не поворачивался. Скоро работа ванной в этой гостинице закончится. Вот как. «Тогда ты пока присмотри за комнатой», — сказал он и поднялся.